Планета Торморан. Глайдер Сестер Лаэр легко и привычно пересекал равнины степи Тармарана. Правда, сейчас они не охотились. Или, вернее, охотились, но не на местных тварей. Фактически они вели преследование. Хотя это как посмотреть. Наира мрачно смотрела на экран сенсорной системы, стараясь не упустить отметку впереди идущего глайдера. Арира смотрела, чтобы глайдер не влетел в какую-нибудь яму. В кабине чувствовалось общее напряжение. «Наира, ты уверена, что так надо?» Немного рассеянно спросила младшая сестра, родившаяся на пару минут позже. «Я думаю, что после ограбки нас он и видеть не захочет». «Риира, ты всегда была не слишком наблюдательна с легкой усмешкой». Старшая потрепала непокорную щелку сестры. «Вчера они расстались чуть ли не любовниками, а сегодня он вдруг развался на охоту». Так не бывает. Что-то случилось. Я краем глаза видела его лицо. И что там с лицом, не унималась младше. Что там можно было разглядеть? У него было лицо разумного, у которого кто-то умер. На Ири с усмешкой посмотрела на сестру и, щелкнув ее, ее по кончику носа, добавила. Так-то. А так не бывает. Что-то с ними не так. Но, повернувшись к экрану, от которого отвлеклась буквально на секунду, разозленно вскрикнула. Вот харшаблезлый!" И бросилась судорожно переключать все возможные настройки. Но изображение на экране не менялось. Минут через десять она расстроенно откинулась на спинку кресла оператора. «Вот же!» — устала потеряв глаза девушка, пояснила удивленно смотрящей на нее сестре. «Зараза! Он скрылся с экранов! Как?» Не понимаю. Разве это возможно? Удивилась Риера. Его глайдер же просто огромен. Значит, возможно, раз исчез. Старшая обреченно махнула рукой. Заехал за холм и исчез, словно его и не было. И что теперь делать будем? В их тандеме окончательное решение обычно принимала старшая сестра. — А что остается, — хмуро посмотрела на нее-то. — Охотится. Ведь не зря же мы сюда заехали. Остановив глайдер на вершине небольшого холма, она вылезла на его крышу и принялась осматривать близлежащую территорию на предмет присутствия дичи. Не обнаружив ничего стоящего, они переехали на новое место. Потом еще. Пока наконец-то через полдня не увидели семейство спокойно пасущихся степных рхасов. Аккуратно приблизившись к ним, наира снова забралась на крышу, в этот раз с арварским снайперским комплексом «Харут» и аккуратно прицелилась. Искала она в первую очередь вожака, ведь именно он и опасен. Выбрав самого крупного архаса, она плавно нажала на спусковой сенсор. Винтовка, имевшая встроенный глушитель, глухо кашлянув, выплюнула бронебойную пулю. Пронёсшись через разделяющие глайдеры стадо расстояния, она ударила прямо в голову твари. Хлопок, разлетевшийся в клочья головы, вспугнул семейство. Но пока они пытались определить направление, откуда пришла угроза, Наира успела сделать еще пару выстрелов, завалив еще двух крупных тварей. Рира, по уже отработанному не раз сценарию двинулась вперед. Наира продолжала стрелять с крыши глайдера, не давая тварям напасть на уже убитых сородичей, чтобы они не попортили трофеи. Остатки стада заметили приближающуюся машину и бросились бежать. Через пару минут глайдер уже стоял возле убитых тварей, а девушки быстро ставили оборонительный периметр. Это было необходимо на случай, если появятся еще какие-то твари, пришедшие на запах крови. Установив периметр, девушки скоро принялись за разделку туш. Времени у них было мало, поэтому они спешили. Через пару часов только лужи крови да ненужной внутренности, выброшенные охотницами, напоминали о том, что здесь были рхассы. Сделал свое дело, девушки тут же направили гладер в сторону города, ведь мясо имело свойство портиться даже в холодильниках. И хоть охота прошла совсем не по тому плану, который планировала старшая, выезд степь не прошел у них даром. Артем. Массе двигался на предельной скорости в сторону долины смерти, с тех самых пор, как парню удалось сбросить с хвоста до более знакомый глайдер. Сейчас у землянина не было настроения устраивать разборки с девчонками. А то, что это будут именно разборки, он не сомневался. — Ведь ему уже не раз Хром рассказывал, что Наири пыталась его перехватить в городе, чтобы в чем-то разобраться. «Подождут», — подумал он хмуро, проводив взглядом глайдер сестер, проскочивший мимо притаившегося мастодонта. Сейчас он вообще не хотел видеть представительниц противоположного пола. Самое тяжелое было, каждый раз закрывая глаза, видеть Мири, ее улыбку, глаза. Но его дед, словно предвидя подобную ситуацию, предупреждал его не раскрывать душу первой попавшейся красотке. Он говорил, та, что сама хочет с тобой общения, в 90 случаях из ста подослана. Девять из десяти оставшихся хотят тебя использовать. И только одной нужен именно ты. Будь осторожен, определяя, к какой категории относится та, с кем ты общаешься. И он был прав. Первая же девушка, с которой ему захотелось быть, оказалась именно подосланной. Боль в душе нарастала каждый раз, когда он вспоминал о ней. Даже когда не вспоминал, боль не уходила на совсем, она просто становилась глуше и только. Но он даже не мог заниматься уже ставшей привычной резьбой по кости. А руки просто не держали резец. Артем невидящим взглядом смотрел на равнину, пересекаемую глайдером, и не видел ничего. Кто бы сказал ему хотя бы пару лет назад, что он вот так влюбится с первого взгляда в какую-то аферистку? Он бы такого умника прикопал бы где-нибудь за углом. — А вот случилось же. Парень тихо скрипнул зубами. — Поспать бы. — Да не получается. Перед глазами она. — Что же делать? — Он рассеянно посмотрел вглубь глайдера — На его глаза попалась дверь помещения, помещение, которое он переоборудовал в медицинский отсек. — О! — неожиданно пришла спасительная мысль в его уже разболевшуюся от всяческих ненужных мыслей голову. — Медкапсула. Действительно. Можно просто поставить в капсуле режим отключения при остановке глайдера. Быстро запрограммировав нужный режим, он нырнул внутрь спасительной темноты. Через три дня, когда глайдер прибыл к долине смерти, Артем вышел из капсулы уже довольно бодрым. Капсула выработала необходимый фермент для защиты организма от гормональных всплесков. Так что боль ушла куда-то на задний план. Быстро проверив наработанную дроидами продукцию, перегрузил содержимое бункера в грузовой отсек глайдера. Горание ликвида росло словно на дрожжах. Осмотрев, обрабатывая андроидами пространство, он увидел, что они уже приблизились к той центральной скале. Решив посмотреть поближе, он взял свой рюкзак и направился по очищенной территории к ней. Сколько же здесь бивней, хитина, костей. Словно сюда тысячи лет приходили умирать твари со всего мира. Он осторожно понял с земли багровый кристалл размером с кулак. который медленно пульсировал и буквально излучал мощь, впитанной за время жизни своего носителя энергии. Парень внимательно осмотрел его. И из такого можно не браслет, а целую пушку изготовить. Положив его в специально приготовленный коробок с отделениями, пошел дальше. Самое интересное было еще в том, что стоило враждующие кристаллы разделить хотя бы простой прослойкой из шкуры местных животных, Они как будто переставали замечать друг друга. Словно шкура — это изолятор. Чем Артём и пользовался, причем довольно успешно. Через несколько часов он приблизился к скале, которая буквально была погребена под завалами костей. Судя по всему, сюда приходили самые живучие и древние твари. Вот лежит скелет харуза размером с городской автобус. А вон там, возле самой скалы, торчат жвала Харрукта, Судя по их строению, которое Артем знает уже не понаслышке, торчат самые кончики на четыре метра высоту. Господи! Он отлично понимал, что если бы он столкнулся с такой тварью, его бы и браслет не спас. Даже у той, от встречи с которой у него неделю болели ребра, толщина хитина была как броня танка. А у этой даже представить страшно. Аккуратно вытащив из костей древнего хоруза кристалл, Артем повернул его в руках. Странность этого кристалла была в том, что он был какой-то вытянутой формы. «Видимо, они сначала увеличиваются до размеров моего кулака, а потом растут в длину», — сделал парень вывод. «С таким кристаллом могла быть проблема. У него просто не было заготовлено для него бокса для транспортировки». но, подумав, достал из рюкзака кусок выделанной шкуры оленя и замотал в нее трофей. Артем до сих пор так и не смог понять, что именно в Долине Смерти привлекает сюда самых старых тварей. Несколько раз приходили новые жертвы Зова, так он называл этот феномен. Всегда пытались дойти именно до этих скал, но не всем хватило сил дойти хотя бы до середины долины. На человека, как ни странно, пришедшие никак не отреагировали. Да и друг на друга реакции не было тоже. Парень видел, как в долину практически вместе вошли Рхас и Гхаур. Загадка, скорее всего, кроется в основании скал. Но вот как туда добраться? Эта мысль не давала ему покоя. С большим трудом оттащив в сторону кости, завалившие останки гигантской каменной скалы Пендры, Попутно собрав кристаллы и резинки, кстати, они почему-то были всегда размером с кулак, только различной плотности. Здесь это были просто каменюки какие-то. Он увидел, что хитин не полностью прилегает к скале. Аккуратно посвятив низ фонариком, до сих пор благодарил мыслях деда, приучившего его пользоваться механическим фонариком, заметил трещину, расширявшуюся к низу. Видимо, там что-то типа пещеры. Такой вывод напрашивался сам собой. Быстро пересчитав свои запасы в рюкзаке, понял, что их там максимум на быстрый осмотр. Он еще раз внимательно осмотрел долину, так как ему не хотелось, чтобы пока он будет внизу, какая-нибудь тварь его завалила своим трупом. Начал спуск.